Глава двадцать вторая По пьяной лавочке Кэсси была не проще устроить бедлам. Впрочем, она обладала исключительной способностью совершать дурацкие поступки и на трезвую голову. Наглядный пример — пятничная беседа с агентами ФБР на Федерал-Плаза. Но она понимала, что не сможет добраться до Миранды, пока та стоит в очереди на паспортный контроль. Возвращение в зал паспортного контроля невозможно. Это не просто заплыв против течения. Это заплыв в сторону стены, состоящей из стеклянных и стальных кабинок, узких проходов и толпы вооруженных людей, чья работа выявлять и останавливать потенциальных террористов. И хотя Кэсси отчаянно хотелось вломиться в толпу зубами и когтями пробить себе путь к Миранде, она не осмелилась. Ее задержат, возможно, даже арестуют до того, как она доберется до этой женщины. Но она пришла в такое возбуждение, что ее заметно трясло. Не отрывая взгляд от Миранды, она сказала Маккейле, «Можно тебя кое-чем попросить?» «Задержи экипаж ненадолго. Подождите меня, ладно?» «И не могла бы ты присмотреть за моим чемоданом?» «В чем дело?» — спросила коллега. «Там в очереди к шестой кабинке стоит одна женщина. Мне нужно с ней поговорить». Кэсси призадумалась, откуда взялись очки, которые Миранда у нее на глазах убрала в сумочку. Во время их встречи в Дубае Миранда очки не носила. Возможно, просто не стала надевать контактные линзы в ночной рейс, чтобы поспать, Или это очки для чтения? Неважно. Кэсси предположила, что на фото в паспорте Миранда без очков. Может, поэтому и сняла их сейчас, когда на нее взглянул пограничник, сравнивая живую Миранду с изображением в темно-синей книжице. Если она темно-синяя. С таким же успехом паспорт может быть красным, черным или зеленым. Кэсси исходила из предположения, что это женщина обычная американка с обычным паспортом. Возможно, нет. Возможно, она не американка. «Или у нее вообще дипломатический статус?» «Ты о Не желая долго объяснять Маккайле, кто такая эта пассажирка, Кэсси ответила просто. «Да так, одна тетка из Дубая имеет отношение к потоку дерьма, который на меня обрушился». «Все, что нужно произнести слово «Дубай», и любой член экипажа тут же догадается, о чем идет речь. Фразу про поток дерьма она добавила рефлекторно в кратком приступе жалости к себе. Но в этом не было необходимости». Все уже придумали для себя теории о том, что могло или не могло произойти в Дубае, что натворила или не натворила Кэсси. Из одного только праздного любопытства они ее здесь не бросят. Проследив, как женщина остановилась перед пограничником и как он поставил штамп в паспорт, цвет обложки так остался загадкой, Кэсси побежала к узкому коридору, из которого пассажиры выходили в зал выдачи багажа, раздосадованная тем, что ради этого пришлось оторвать взгляд от Миранды. Но у нее не было выбора. Она не могла позволить Миранде затеряться в толпе путешественников, которым не нужно было получать багаж. Обычная после рейса усталость исчезла. Глаза Кэсси горели, и она не думала, что скажет, что спросит. Она и так знала. Знала. Кэсси отправила Ане сообщение. Мол, понимаю, в Нью-Йорке глубокая ночь, но я сейчас во Фьюмичино и вот-вот потребую объяснений от Миранды. Она собиралась спросить, кто такой на самом деле Алекс Соколов и кто такая сама Миранда. Раз уж совершенно, черт возьми, очевидно, что она не работает в его хедж-фонде. Отчасти Кэсси понимала, что играет с огнем. Если Миранда убила Алекса, то знает, как она поступит, будучи загнанной в угол. Но кесси была готова. Скорее всего, противница не вооружена. Раз только что сошла с борта, совершившего трансконтинентальный перелет. И даже если она как-то протащила в самолет оружие, не пустит же она его вход между багажными транспортерами в забитом до отказа международном аэропорту. Но пролетали секунды, а Миранда не появлялась. Люди двигались мимо бесконечным плотным потоком, но никого похожего в нем не промелькнуло. Может, Кэсси ее прозевала, пока писала сообщение? Вряд ли. В тот момент она опускала взгляд ненадолго, на доли секунды, не переставая следить. Кэсси вытянула шею, чтобы еще раз осмотреть зал паспортного контроля. «И там ни следа Миранда», — поискала взглядом женский туалет, Куда-то могла зайти, но между паспортным контролем и залом выдачи багажа туалетов не было, только тот, перед которым стояла Кэсси. Но потом она увидела сумку, красивый саквояж из телячьей кожи, висевший на плече женщины, проходящей мимо, блондинка в солнцезащитных очках и широкополой соломенной шляпе уже поравнялась с первым транспортером. Кэсси еще раз осмотрела выход из зала паспортного контроля и, не увидев там Миранду, приняла решение. Она развернулась и бросилась за соломенной шляпкой, прекрасно осознавая, что действует как сумасшедшая. Но ей уже было плевать. Кэсси догнала пассажирку на выходе из зала, схватила ее за плечо и развернула лицом к себе. Глаза женщины скрывались за очками, спадавшие из-под шляпы пряди, были значительно светлее, чем волосы Миранды. Она ли это? Кэсси не могла понять. Она попыталась сравнить блузку незнакомки с той, в которой была одета Миранда, в очереди. Но белая свободная блузка была такой обыденной и неприметной, что Кэсси засомневалась. Женщина посмотрела поверх ее плеча, ничем не показав, что узнала ее. «Это же ты!» — умоляюще спросила Кэсси. Она не сорвалась на крик, но чувствовала, что любой, кто пожелает прислушаться, уловит в ее голосе истерику. «Простите, мы знакомы?» — невозмутимо поинтересовалась женщина. «Слышала ли Кэсси этот голос раньше?» «Может быть. А может и нет». «Ты же Миранда. Ты должна пойти со мной в полицию». «Простите, я не Миранда. Я могу вам чем-то помочь?» «Дубай, номер 511, отель «Роял Финишан».» Настаивала Кэсси, едва сдерживая, чтобы не завопить. «Не понимаю, что все это значит». Отозвалась незнакомка. «Я никогда не бывала в Дубае». Кэсси тряхнула женщину не потому, что все еще верила, что это Миранда, а потому что поняла, это не она, не она. Или в очереди на паспортный контроль не было никакой Миранды, или той удалось уйти. Кэсси испугалась, что именно последнее произошло. В отчаянии она повела себя с незнакомкой агрессивнее, чем намеревалась. Она уже готова была сорвать шляпу в последней надежде, в последнем жалком жесте но тут краем глаза заметила кое-кого еще, другую пассажирку. Та протянула к ней руку, в которой держала красный тюбик губной помады. И прежде чем успела среагировать, Кэсси поняла, что произойдет дальше, что уже происходит. Она почувствовала на лице брызги и покалывания, более мучительное, чем от солнечного ожога. И хотя она закрыла глаза и прижала к лесу ладони, из глаз брызнули слезы, нос превратился в тающий ледник, а каждый вдох — приступ резкого астматического хрипа. Она упала на колени и вытерла лицо шейным платком. Она пыталась позвать кого-то, что-то объяснить, извиниться. Она осознавала, что кто-то стоит над ней, как над побежденным тяжелоатлетом, и чувствовала, что это та самая добрая самаритянка, которая брызнула ей в лицо из перцового баллончика. Пассажирка звала на помощь, с ним бежали люди. Пол под Кэсси подрагивал. А потом женщину с перцовым баллончиком оттащили от нее. «Она напала на ту даму, я сама видела», объяснила защитница на английском с легким бостонским акцентом. Кэсси услышала итальянский, это полицейский, а потом почувствовала, как кто-то положил руки на плечи и потер спину. И откуда-то очень издалека до нее донеслись голоса МакКайла и Брэндона, старшего бортпроводника, которые говорили, что ее надо немедленно отвезти в туалет и промыть глаза, а потом найти медпункт. Но полицейские, хотя нет, военные, ничего этого делать не собирались. У них на нее были другие планы. «Пожалуйста, скажите ей, что мне очень жаль», — умоляла Кэсси. «Пожалуйста». Но было слишком поздно. Преодолевая боль, она открыла глаза. Женщина в солнцезащитных очках и соломенной шляпе исчезла. Испарилась. И с резким уколом отчаяния Кэсси поняла — что вся эта стычка попала на камеры наблюдения, и выглядеть все будет так, будто чокнутый бортпроводница. Та самая, что, вероятно, в Дубае чуть не отрезала голову молодому американцу, напала на путешественницу в темных очках и элегантной соломенной шляпе на выходе из зала, а кто-то с перцовым баллончиком, замаскированным под губную помаду, защитил бедную женщину. МакКейло осталась с Кэсси, а весь остальной экипаж двинулся на автобус Дарима. В какой-то момент, когда пыль улеглась, Тесси, стоя на коленях на полу багажного зала, подняла вверх слезящиеся обожженные глаза и разглядела трех высоких мужчин в камуфляжной форме и бронежилетах с оружием в руках итальянских военных. Они возвышались вокруг нее, напоминая состоящую из трех колонн скульптурную группу рядом со зданием ФБР в Нижнем Манхэттене. Стражи. Тесси моргнула, закрыла глаза и почувствовала, как МакКайло обнимает из-за плеча. Та спросила, может ли Кэсси идти? Кэсси ответила утвердительно. Коллега бережно помогла ей подняться на ноги, обхватив за талию. Женщину из Бостона уже куда-то увели. Ее поблагодарили и сказали, что ей нужно будет сделать заявление. И, конечно, эта дуреха до конца своих дней будет рассказывать каждому встречному, какой героизм проявила первый же свой день в Италии. Кэсси ее ненавидела. макайла и один из военных отвели Кэсси в медпункт, где медбрат щуки подбородок которого покрывала неровная щетина, а дыхание пахло перечной мятой, успокоил ее глаза обезболивающими каплями, а потом промывал, пока не убедился, что спрей удален. Он протер ее лицо жидкостью, которая, по его словам, представляла собой нечто вроде средства для мытья посуды, сильно разбавленного водой, и выдал крем для лица, чтобы она нанесла его вечером. Военный стоял тут же, время от времени, переговариваясь на итальянском со своим начальством по рации. В какой-то момент он взял паспорт Кэсси, снял с него копию и вернул. Когда процедуры закончились, военный отвел ее и Макайлу в конференц-зал без окон, где их встретили двое мужчин в элегантных костюмах и сияющих белых рубашках, работники службы безопасности аэропорта. Они предложили Кэсси воду, которую она приняла, и кофе, от которого отказалась. Если бы в горле не жгло так сильно, она бы попросила чего-нибудь алкогольного, да покрепче. Потом они предложили Макайле подождать снаружи, усадили Кэсти за прямоугольный стол по одной его длинную сторону, а сами сели напротив. Один из них выставил перед собой ноутбук. Их фамилии не задержались в памяти, что парни повыше с тщательно выбритой загорелой головой, явно старшего в этой паре, зовут Марка. Второй, похоже, ответственный за ноутбук, кажется, носил имя Таммаза. «Пожалуйста, расскажите в точности, что случилось». Начал Марка на прекрасном английском, правда, сильным акцентом. Некоторые пассажиры испугались, что произошло некое нападение, террористический акт. Одна сказала, что ждала взрывов и стрельбы, вроде второго Амстердама или второго Стамбула. Когда медбрат промывал ей глаза от перцового спрея, Кэсси чувствовала, что весь адреналин из нее вытек, словно вода из ванны без затычки. Сейчас ей хотелось только одного — доехать до гостиницы и завалиться спать. Она провела на ногах почти сутки и в результате трезвая — Устроила скандал сродни тем, что учиняла по пьяни. А еще ее беспокоило, что надо позвонить Ане и рассказать о случившемся. Кэсси хотела отметить три важных момента. Первое. На паспортном контроле она видела женщину, необычайно похожую на Миранду. И та исчезла, так и не выйдя в зал выдачи багажа. Второе. У транспортеров Кэсси заметила другую женщину с таким же саквояжем на плече. И в остальном незнакомка была похожа на Миранду. Отличался только цвет волос Потом она по ошибке пристала к этой женщине и получила в глаза перцовым спреем. Это а как Кэсси не была готова признать, что ошиблась, она начинала думать, что это вероятно, но какой-то частью мозга верила или старалась верить, что все-таки засекла Миранду, но той удалось ускользнуть. Именно эта часть мозга раньше на Манхэттене посылала отчетливые сигналы, что Кэсси преследует. Поэтому она хотела выяснить, знает ли ани способ проверить списки пассажиров, летевших в тот день, во Фьюмичино, и есть ли в этих списках некая Миранда. И еще она хотела обсудить вот что. Если все-таки это была Миранда, зачем она сюда прилетела? Вряд ли возможно такое совпадение. Это наверняка означает, что предполагаемая убийца последовала за Кэсси в Рим. Она попыталась вспомнить черты лица Миранды из отеля в Дубае. Глаза, губы, прическу. И сравнить их с чертами лица женщины, которая она случайно заметила в очереди на паспортный контроль. Проблема заключалась в том, что в Дубае Кэсси была пьяна в хлам. Но в самом деле, насколько точны ее воспоминания? А теперь она прицепилась к бедной невинной пассажирке, обладавшей отдаленным сходством с персоной, которую Кэсси видела всего один раз, в обстоятельствах, когда ее разум, а такие обстоятельства возникали в ее жизни частенько, был затуманен алкоголем. Тогда, как вполне возможно, женщина, которую она искала, обошла ее и исчезла. «В конце прошлого месяца», — заговорила Кэсси. Я провела ночь в Дубае с мужчиной, с которым познакомилась в самолете в тот же день. Мы были в его номере. После того, как я утром ушла, чтобы успеть на свой рейс в Париж, кто-то убил этого мужчину. А женщина, с которой я пыталась сейчас поговорить, напомнила мне то, что приходила в его номер тем вечером. марко приподнял бровь. «Она тоже провела с вами ночь? Вы были втроем?» «Нет, вовсе нет. Она просто зашла выпить, потом ушла». «Как ее зовут?» — спросил он. Фамилию я не знаю, но в Дубае она представилась Мирандой. И вы напали на пассажирку, потому что приняли ее за эту Миранду? Я ни на кого не нападала. Эта женщина с газовым баллончиком явно перестарался и напала на меня. Марка и тамаза переглянулись, и в то же мгновение Кэсси почувствовала их осуждение. тамаза снова уткнулся в свой ноутбук. Я перефразирую. Снова заговорил Марка. Значит, этим утром вы подошли к пассажирке, поскольку решили, что она ваша знакомая. «Да». «Почему?» «Я пытался ее остановить». «Для чего вам ее останавливать?» допрашивал Марка. «Чтобы она не ушла, она...» Марка опередила ее, выставив вперед раскрытую ладонь. «Прошу вас». Он наклонился вперед, положил руки на стол и скрестил пальцы. «Прошу вас, давайте начнем заново. Если не возражаете, вернемся к началу, к Дубаю». «Мне стоит позвонить в американское посольство? Мне нужен адвокат». «Зачем?» Мы не собираемся вас арестовывать. Женщины, к вы приблизились, здесь уже нет. Скорее всего, она ушла. Скорее всего, уже наслаждается своим итальянским отпуском. Она ушла? Да. И снова Кэсси ощутила внутри толчок, словно сильно нажали на педаль, которая запускала тревожные предчувствия. Тот факт, что женщина сбежала, что-то значил. Разве нормальный человек не остался бы? Вы можете ее найти? Сомневаюсь. «Вы хотя бы попытаетесь? Может, посмотрите записи с камер наблюдения или опросите свидетелей? Наверняка у вас есть возможность». Она стояла в спиной камере, расположенной в этом секторе. «Там освещение не такое хорошее, как нам бы хотелось. И еще на ней были красивые шляпы и очки. Мы даже не можем с уверенностью сказать, какого цвета ее волосы». «Светлые». «Отлично. Вы считаете, что светлые?» «У вас есть свидетели. Господи, как минимум у вас есть это дурище с перцовым баллончиком!» Воскликнула Кэсси и услышала, как дрогнул ее голос. Ей была знакома эта дрожь, которую там и раздражение смешивались в ядовитый состав. Она поразмыслила, не добавить ли запрещенным баллончиком, поскольку такие аэрозоли, особенно замаскированные под губную помаду, нельзя проносить в ручной кладе. «Есть!» — подтвердил Марка. «И все, включая американку с перцовым баллончиком...» Прекрасно могут вас описать. А еще то, как вы накинулись на дому в шляпе. Я на нее не накидывалась. Снова двое напротив переглянулись. Она поняла, что хотя они ее не арестуют, но и помогать не станут. Давайте вернемся к Дубаю, — предложил марко расскажись о той ночи. Думаю, мне следует просто уйти. Мы хотим понять, что случилось. Тогда звоните в посольство США или пусть они мне позвонят. Я слишком устала, чтобы разговаривать с вами прямо сейчас без поддержки представителя посольства. Чтобы привести их сюда, потребуется минимум час, а то и больше. И то при условии, что найдется сотрудник, готовый приехать немедленно. Уверен, вы не захотите так долго ждать. Тогда спасибо вам большое, я, пожалуй, пойду. Вы сказали, что я не арестована? Верно. Повисла долгая пауза, потом Марко взял со стола копию паспорта и помахал ею в воздухе почти пренебрежительно но мы в точности знаем кто вы такая мисс боуден интерпол в точности знает тогда зачем вы зря тратите мое время и задаете вопросы про дубай огрызнулась она я страшно устал и на меня только что напали усталые люди более склонны к сотрудничеству более разговорчивы и что дальше пытка утоплением в отличие от вашей страны здесь такие методы не практикуют пожал плечами марка я ухожу как пожелаете Он спросил название гостиницы, в которой она остановилась, и номер телефона. Все это он записал на листке с копией паспорта, а тамаза вбил в ноутбук. «Как долго вы пробудете время?» «До да завтра улетаю поздно утром». «Рейс 2.1 до аэропорта имени Кеннеди». «Именно». Он кивнул несколько самодовольно. «Я хорошо помню расписание вашей авиакомпании. Я помню расписание многих авиакомпаний». Потом он встал, за ним тамаза И Кэсси поднялась со стула. «Если нам понадобится с вами поговорить, мы вам позвоним. Но, мисс Боуден...» «Да». «Пожалуйста, ради вашего же блага, не нападайте... Пардон, не приближайтесь к незнакомым женщинам, пока вы здесь». Он улыбался, но в его голосе прозвучали настолько приторные зловещие нотки, что Кэсси почудилась в его тоне «Скорее угроза, чем совет».